Глава 25. Волков. Я давно не испытывал такого страха. Не за себя, за кого-то другого. Даже когда арест был на волоске, не было такого. Было четкое понимание, как вытащить друга, как обезвредить шального ублюдка, но страха нет. Зато я в полной мере ощутил чувство, когда увидел Машу в руках того недоноска, что посмел притронуться к ней. На глаза словно пелена упала. Мало что помнил из происходящего. Повезло, что арес привел в чувство, я даже не осознал, что прошептала Маша, потеряв сознание. Наверное, это были самые долгие минуты в моей нынешней жизни, пока Евсеев проводил диагностику и отказался впускать меня в палату. Она была там одна, бледная, перепуганная, и, возможно, теряла нашего ребенка из-за меня. Опять. Злость и ярость мешали думать рационально. Нужно было собраться, но в тот момент я не мог думать ни о чем. И снова арес подставил плечо. Друг, брат. Лишь после известия, что с ребенком все в порядке, меня немного отпустило. Если бы я только знал, чем закончится наша поездка. Снова и снова прокручивал нашу перепалку. Страхи девочки, что вылезли наружу. И все, что я хотел бы объяснить ей, но не мог. Попросту не знал, как. Больше всего хотелось остаться с ней, лечь, прижать к себе. Перепуганную, дрожащую, успокоить. Доказать, что ей больше ничего не грозит. Но нужно было разгребать ту кучу дерьма, что свалилось на наши головы. Самойлов сделал свой ход. Вы которого давно пора было кончать. И если раньше я хотел обойтись малыми мерами, то теперь нет. Он умоется кровью, падет так низко, что будет сожалеть о каждой лишней минуте своей никчемной жизни. Ярость топила разум, требуя выхода. «Что думаешь делать?» — спросил Арес, когда, наконец, привел себя в порядок и выбросил одежду, пропитавшуюся кровью, самоловских ушлепков. «Убивать. Медленно и верно. Понимаю, даже поддерживаю, но что по факту? Сможешь доказать, что это его рук дело?» Здравомыслящий друг, только он порой сдерживал мою злость, как и я его, если прижимала. Мне не надо доказывать. Лысый Лероч, одна из шава Ростова, два и два сложить несложно. Для нас, что скажешь на высшем собрании, они отбрешутся. Скажут, дали кривую наводку на цацке, а бабу просто прихватили. Вели вас грамотно, машину ты взял обычную, ребят не было. Ты понимаешь, что они могли с ней сделать? Тихо спросил, отвернувшись к окну. Понимаешь, что стоит для меня на кону? Понимаю. Тихо ответил Астахов, подходя ближе и кладя ладонь на плечо. Но действуя на эмоциях, ты лишь поможешь им. Тяжело вздохнув, признал его правоту. И я не мог ошибиться ни в этот раз. Расплата станет чудовищной. Я знаю, что ты пойдешь до конца, и я встану рядом, но прошу, не пари горячку. У нас есть план, и мы его воплотим. иначе эта тварь, за и хер выманишь. Давить так всех сразу. Она могла его потерять, понимаешь? С отчаянием, произнес я, сжимая в бессиле кулаки. Мы могли не успеть. «Могла. Но даже если бы это случилось, будут еще дети». Резко припечатал арес, и я зло зыркнул на того. «Цинично, да. Но если предаваться рефлексии, лучше не станет. Может, еще что посоветуешь, Мозгоправ хренов. Она никогда бы не простила этого и так шугается от меня, как от прокаженного. И посоветую. Есть у меня кое-какая инфа, которая тебе не понравится, Олег. О чем ты?» — тут же насторожился я. «Предупреждаю, тебе предстоит сделать нелегкий выбор, и если Маша тебе действительно так дорога, выбрать ты должен правильно». Я ждал чего угодно, но не того, что услышал. Оглушенный новостями и тем, что придется сделать, так и остался молча стоять, даже когда Арес ушел, забрав с собой мое спокойствие. Дальше только пропасть, и без новых шрамов не уйдет никто, ни я, ни она. Но справимся ли мы с этим, простит ли она меня?»